84. Фоненко осознавала окружающее медленно, частями: сначала ощущение холодного песка под ногами, затем шорох волн, мягко набегающих на безмятежный берег. По прошествии неизвестного промежутка времени проявилось и другое ночь. Звезды, густо сыпавшие бархатную черноту неба, безмерно глубокую, прохладный неподвижный воздух, будто целый день шел дождь. Наверху позади него, на крутом утесе, порушен взборником и приморской сливой, стояли дома. Их белые стены слегка светились, отражая свет луны, восходящей над морем. Он пошел. Края брюк намокли. Похоже, он где-то забыл ботинки или вообще оказался в этом месте без них. У него в голове не было определенной цели. Просто ощущение, что в данной ситуации правильно будет идти. Неожиданная обстановка и ощущение пластичности реальности не пробудили в нем тревогу. Напротив, все ощущалось как неизбежное, следовательно, успокаивающее. Когда он попытался вспомнить, что могло произойти с ним, прежде чем он оказался в этом месте, он не смог ничего вспомнить. Он знал, кто он такой, однако его личная история, казалось, была лишена определенной связности. Он знал, что было время, когда он был ребенком. Однако этот период жизни, как и остальные, воспринимался им как набор ощущений и эмоций с оттенком метафоры. К примеру, его мать и отец существовали в его памяти не как отдельные личности, а как ощущение тепла и безопасности, будто тебя положили в ванну. Город, в котором он вырос, название которого он не мог вспомнить, был не отдельной административной единицей с домами и улицами, а неким видом из окна на летний дождь, падающий на листья деревьев. Все это было очень странно, не тревожно, а просто неожиданно, особенно то, что его взрослая жизнь, похоже, была совершенно неведома ему». Он знал, что в этой жизни он радовался и печалился, что очень долгое время ему было очень-очень одиноко. Однако, когда он пытался восстановить ее обстоятельства, то мог вспомнить лишь часы. Очень долго он шел в этом непредвиденном и в целом приятном состоянии беспамятства по широкому бульвару песка у кромки воды. Луна поднялась от горизонта и стояла высоко. Высокие горделивые волны, безбрежное небо. Через какое-то время он увидел вдалеке силуэт. Долгое время фигура не приближалась, а потом стала увеличиваться, будто он смотрел на нее в телескоп. Лис сидела на песке, обхватив колени и глядя на воду. На ней было белое платье из какой-то полупрозрачной ткани, легкой, будто ночной рубашки. Ее ноги, как и у него, были босыми. Он с трудом вспомнил, что с ней что-то случилось, нечто очень нехорошее, но не мог вспомнить, что именно. Она просто ушла, вот и все. А теперь она вернулась. Он был рад, очень рад увидеть ее. И хотя она не выказывала, что осознает его присутствие, у него было сильное ощущение, что она ждала его. Лис, привет!» Она посмотрела на него. Ее глаза блестели в свете звезд. Ну. «Вот ты пришел», — сказала она, улыбаясь. «Я все думала, когда же ты сюда доберешься? Ты мне ничего не принес?» «Принес на самом деле». Он держал в руках ее очки. Как любопытно. «Можно я их надену?» Она взяла у него очки, снова повернулась лицом к воде и надела их. «Вот», — сказала она, удовлетворенно кивнув, «так намного лучше. Я без них ничего не вижу». Вся эта красота прошла мимо меня, если поправьте, но теперь я все просто прекрасно вижу. Где мы? Спросил он. Почему бы тебе не сесть? Он опустился на песок рядом с ней. Превосходный вопрос, сказала Лис. На пляже? Таков ответ. Это пляж. Как долго ты здесь уже? Она прижала палец к губам. «Ну разве это не смешно? Всего пару минут назад, думаю, я сказала бы, что уже достаточно долго. Но теперь, когда ты здесь, кажется, что совсем недолго». «Мы одни». «Одни?» «Да, думаю, да». Она помолчала, и на ее лице появилось озорное выражение. «Ты действительно ничего не узнаешь здесь, да?» «Это нормально. Нужно некоторое время, чтобы приспособиться. Поверь мне, когда я только попала сюда...» Я понятия не имела, что происходит». Он огляделся. «Да, точно. Он бывал в этом месте. Мне всегда было интересно», — продолжала Лис. «Что случилось бы, если бы тогда ночью ты меня поцеловал? Насколько иной была бы наша жизнь? Конечно, ты бы вполне мог это сделать, если бы я не была так пьяна. Какую дурочку, наполненную жалостью к себе, я из себя строила. Я во всем виновата с самого начала». И он сразу же вспомнил пляшу дома ее родителей на Кейп Кот, вот где они, в этом самом месте. Очень давно он позволил жизни пройти мимо, не сказав то, что ощущал сердцем, как мы здесь оказались. О, думаю, вопрос никак, а какой же вопрос? Вопрос тем в том, зачем? Она очень внимательно смотрела на него. Смотрела так, как смотрят на больного, которого хотят утешить. Она взяла его ладонь в свою так, что он и не заметил, когда. Теплая, как чашка с чаем. «Все хорошо», – тихо сказала она. «Теперь ты можешь выпустить это». И его сознание внезапно нырнуло в самую гущу. Он вспомнил все. Прошлое бурлило внутри его. Все, без остатка. Он видел лица. Он проживал дни. Он прожил час своего рождения, и каждый, что последовал за ним. У него было ощущение, что он задыхается. Его легкие не могли вобрать в себя воздух. «Это все, что ты должен сделать? Выпустить это?» Она обняла его. Он дрожал, плакал. Так плакал, как никогда еще во всей его жизни. Все его печали, вся его боль, все те ужасные дела, что он совершил. «Все прощено, мой милый, любовь моя». «Все прощено, без остатка. Все, что ты любил, вернется к тебе. Именно поэтому ты пришел». Он дрожал и стонал. Он возносил к небесам крики. Волны приходили и уходили, блюдя древний ритм. Звезды изливали на него свой предвечный свет. «Я здесь», — говорила Лис. «Его, Лис! Все уже кончилось. Все будет хорошо. О, возлюбленный мой, я здесь». Это заняло некоторое время, это заняло дни, недели, годы. Но это не имело значения, все это пройдет в мгновение ока, все идет в прошлое, кроме одного, и этим одним будет любовь.